Глава пятая «Глава, у нас проблемы!» — встретила меня утром уже немного привычная фраза Шея, стоило мне только пойти на завтрак. Его голос, пробивающийся сквозь сонную дремоту, звучал, как похоронный колокол. «Что там опять? Вновь какой-то местный низкосортный аристократ не хочет платить? Так ты сам знаешь, что с ним делать!» Тяжело вздохнул я с печалью посмотрев на стол с едой, понимая, что сегодня я уже вряд ли позавтракаю. Аромат свежеиспечённого хлеба и только приготовленной яичницы вдруг показался горькой насмешкой. «Нет, всё куда хуже. Нас обокрали. Ну, не совсем нас. В общем, помнишь что книгу по магии, что то хотел? Мы внесли предоплату, и её должны были привести сегодня». Вот только этой ночью книгу украли прямо из дома того обедневшего аристократа, что её продавал». «Да уж, такого я точно не ожидал», — с интересом посмотрел на него, и досада тут же сменилась холодным цепким любопытством. «Ну, деньги мы вернём, это понятно, но книгу тоже надо забрать. Вроде с местной воровской гильдии у нас всё ровно. Пусть передадут её нам. Скажи, что хорошо заплатим. Это даже дешевле выйдет». Вот в этом-то и проблема. Я уже с ними поговорил. Это не их работа. Взалётные ребята. Уже неделю в городе и успели отличиться. Это далеко не первое их дело. Воровская гильдия в шоке и сейчас крайне активно их ищет, прочёсывая весь город. И не обратились к нам за помощью? Да. Их новый глава тот ещё скряга. Скорее хочет разобраться со своими силами, чтобы не потерять лицо. Ухмыльнулся Шей. Но его права. «Итак, где они?» — спросил я, абсолютно уверенный, что Шей уже знает ответ. Вот уж в чём-чём, а в нашей разведывательной сети я не сомневался. «Не поверишь. Эти психи спрятались в подвале дома прямо рядом со зданием городской стражи», — он усмехнулся он. «Я от такой наглости даже замер на мгновение. Мозг отказывался воспринимать подобную дерзость». «Знаешь, а я даже не буду продавать инфу про их местонахождение никому. Мне уже самому интересно посмотреть на этих залётных. Это ж надо было додуматься до такого. Впрочем, в этом что-то есть. Уж там их точно искать никто не будет». «Я знал, что ты так скажешь. Поэтому уже собрал группу наших, на всякий случай, для поддержки. Они оцепят район. Разумеется, за тем домом тоже следят». «Отлично, выдвигаемся», — поспешил я, напоследок ухватив со стола свежеиспечённую булочку. Тёплый комочек запечённого теста стал жалкой заменой полноценному завтраку, но лучше, чем ничего. Не оставаться же мне голодным. Добрались до места мы довольно быстро. Вокруг было тихо. Лишь горожане в привычном темпе следовали по своим делам. Но для тренированного глаза картина была иной. Словно на шахматной доске все фигуры заняли свои позиции. Вот нищий неподалёку немного сдвинулся со своего привычного места, чтобы можно было без подозрений наблюдать за нужным нам домом. На другой же улице пара беспризорников играла, перекидывая друг другу мяч. Вот только нет-нет, но поглядывали в нужную сторону. «Парнём проведи дополнительное обучение. Палится. А вот нищий хорош. Ему премию», — кинул я фразу шею, что шёл рядом. «Ну и подождите здесь, я сам разберусь». «Но...» — начал было он, но быстро остановился под моим взглядом. «Хорошо». Я же, ничуть не скрываясь, двинулся прямо к нужному зданию. Войти внутрь не составило труда. Хозяев дома нет. На работе они до позднего вечера, так что я довольно быстро спустился в подвал, где, найдя запертую дверь, просто в неё постучал. И раньше изнутри ничего не было слышно. Но после моего стука, казалось, наступила абсолютная тишина. Разумеется, мне никто не открыл. Но пара движение отмычки сделала своё дело, преодолев этот простейший замок. После чего я с лёгкой улыбкой на устах вошёл внутрь. Внутри передо мной предстал абсолютно стандартный подвал, заваленный разными вещами. Пахло пылью и сыростью а ещё два человека, что застыли у дальней стены и с опаской смотрели прямо на меня. Совсем ещё мальчишки лет 14 на вид, не больше. Первым был парень с короткой рыжей шевелюрой, полуприкрытыми пронзительно-синими глазами и хитрой, будто бы лисией улыбкой, что не сходило с его лица даже в такой ситуации. Вторым же был парень с чёрными как смоль волосами, убранными в небольшой хвостик, необычными красноватыми глазами, бледной кожей и аристократическими чертами лица. Этот смотрел с лёгким страхом, но в то же время и мрачной решимостью. Вот только стоило им увидеть меня, как взгляды поменялись с испуганных на недоумённые. «Мальчик, тебе чего здесь надо?» — выпалил Чернявой. Я сдержался, чтобы не выругаться. «Ну да, для них я выгляжу не особо пугающе» всё же на пару лет примерно их младше. Я бы тоже такого не испугался. Доброе утро, господа. Не изволите ли уделить мне несколько минут? Перед моей рукой вспыхнул огненный шар, готовый сорваться в любой момент. Пламя затанцевало в ладони, отбрасывая на стены прыгающие тени. Выражения их лиц тут же вновь изменились на насторожённые. Но именно страха перед магией, свойственной обычным людям, в их глазах я не увидел. «Любопытно». «Мы слушаем тебя», — осторожно произнёс чёрненький. «Славно. А то вы словно о вежливости совсем позабыли. Даже присесть гостю не предложили. Хотя понимаю, в этом подвальчике с комфортом туговато. Не буду винить. Тем более, что я и сам немного забыл о манерах. Сперва же при знакомстве нужно представиться. Меня зовут Фауст, но также меня в этом городе знают как паука. Тут их проняло. Видимо, слышали о нашей гильдии. Приятно, что уж тут говорить. И нет, я не боялся показывать им своё лицо и называть имя. Честно говоря, после того, что они сотворили, пути у них лишь два. Либо я заберу их к себе, и они всё равно это узнали бы, либо Но ну, не будем о грустном. Моровская гильдия крайне не любит залётных гастролёров. Настолько не любит, что их потом никто не находит. Никогда. «Я бил, это...» — ответил Рыжий, но был остановлен. «Настоящие имена. Врёшь ты, конечно, хорошо, но со мной это не прокатит», — поморщился я, направив огненный шар, что всё ещё горел в его сторону. «Ренар! Меня зовут Ренар!» «Я Рейнхард», — добавил второй. «Твоему Рыжему-другу я верю, но ты явно сказал мне полное имя». «Есть ведь и фамилия, Берна?» «Фукс. Я Рейнхард Фукс», — сдался он. «Как я и думал, аристократ. Скорее всего, из какого-то обедневшего семейства. Таких полно на самом деле. Фамилию я его раньше не слышал, хотя я и небольшой знаток аристократов». «Вот и познакомились. Прекрасно», — погасил я огненный шар, втянув ману в себя. Комната снова погрузилась в полумрак, ставший после яркого пламени ещё гуще. «Позвольте же тогда узнать, что вы забыли в нашем чудном городке? Неужели дома плохо кормили? Так, судя по вашим навыкам, добывать себе необходимое вы умеете вполне неплохо. Воровская гильдия рвёт и мечет в ваших поисках. А ведь могли бы просто заранее прийти к ним, всё согласовать и отдать долю?» «Мы здесь не ради денег!» — выпалил Рыжий, что даже его улыбка слетела с лица. — Рен, молчи! — шикнул на него Рейнхард. — Да чего уж тут молчать? Этот дом окружён, верно? Нам не выбраться. Я ещё пару часов назад почуял новые запахи, но не обратил на них внимания. А за последние минут пятнадцать сюда прибыло их ещё больше. Нас не отпустят просто так. Но сам Паук не пошёл бы к нам лично, если бы хотел нас просто убить или сдать воровской гильдии. Ведь так... Выставился он на меня, и в его синих глазах читался не страх, а холодный расчётливый ум. «Возможно», — довольно кивнул я. «Всё зависит только от вас. Вы меня заинтересовали. Поэтому я и пришёл лично. К тому же, этой ночью вы украли вещь, что уже фактически принадлежала мне, а я не привык отдавать свои вещи». «Да какой он паук!» — вспыхнул аристократ. «Ты же слышал рассказы о нём. Эта гильдия держит под собой весь город, Говорят, недавно на них даже полноценный маг напал, так они даже его прибили. Но, допустим, это был не полноценный маг, а лишь студент. Впрочем, это не столь важно. Можете верить мне или нет, суть это не меняет. Выбор у вас небольшой. Либо вы рассказываете мне всё, либо пытаетесь сбежать, пробившись через меня и моих людей. Должен предупредить, что если вы выберете второй вариант, я сильно разочаруюсь в вашем интеллекте. «Мы расскажем», — твёрдо решил Рыжик. «Я раньше промышлял в столице. Сиротая. Приходилось выживать, как мог. Но потом я встретил Рея. Его рот истребили, а он сбежал. Рея мне и рассказал, что я являюсь магом. А это... Это ведь моя мечта с детства была. Разумеется, мы решили вместе учиться магии. Вот только оказалось, что для беспризорников это практически невозможно. Никто не взял бы нас ученики». В академию нам тоже путь закрыт. А учиться по книгам... Добыть их в столице нереально. Тех денег, что за них требуют, добыть невозможно, а украсть — ещё менее реалистично. На домах тех, у кого они есть, всегда магическая защита стоит. Мне с такой не справиться. Вот мы учились сами, как могли. Правда, результат так себе. Я лишь пару фокусов освоил. Могу взгляд человеку отвести или лёгкую иллюзию создать. реже Наслать что-то вроде проклятия поноса или головной боли. Вот мы решили поискать книги на окраинах империи. Тут народ победнее, и на такую мощную защиту далеко не все готовы тратиться. Вот, собственно, и всё. Разведали, у кого могут быть нужные книги, и почти не от охраны, и наведались к ним в гости. Собирались ещё в одно место зайти и валить быстрее, но тут появился ты. Я замер. Маги. Настоящие маги. Маги пусть даже не обученные. Это же настоящее сокровище. Таких упускать, но ну, никак нельзя. Я себе это просто не прощу. Но была ещё одна деталь, которая меня зацепила. «Значит, ты, Рейнхард, можешь определить, кто маг, а кто нет?» Не показав своего волнения, спросил я. «Да, все маги это умеют, если только человек не скрывает свою ауру». Правда, случае с необученными магами всё куда сложнее. мехмана не пробивается наружу. Только если прикоснуться к нему, можно всё понять. но ну и чем меньше маны, тем сложнее это сделать. — Ясно, — кивнул я. — И что же мне тогда с вами делать? Проблемные вы ребята. Маги весьма гордые создания. Подчиняться не привыкли. Сбежите же при первой возможности. Не сбеж... Ой, даже не начинай. Я же просил не врать отмахнулся я. «Если не будете обучаться магии, то обязательно решите бежать. Я ведь вас отлично понимаю. Тоже самоучка, и хочу изучить как можно больше. А если будете обучаться, то рано или поздно решите, что вдвоём сможете со мной справиться и нападёте. Оба варианта мне не нравятся, но и отпускать я вас просто так точно не собираюсь». «Мы будем тебе должны. В будущем мы станем сильными магами», выпалил Фукс. Люди о своих долгах уже через пару дней забывают. Уж я-то знаю, о чём говорю. Постоянно с таким сталкиваюсь в своей работе. А вы говорите про многие годы, прежде чем вы станете сильнее. Тогда вы и слушать ничего не станете, — усмехнулся я. Впрочем, есть один вариант, что пришёл в голову. Взаимовыгодный обмен. Я прикрою вас от воровской гильдии, предоставлю книги, что добуду сам. Уж поверьте, моя сеть только растёт. И так добывать их будет куда проще, чем лично лазить по чужим домам. Рано или поздно нарветесь же. А взамен? — настороженно спросил Ренар. Будете работать на меня. Что же еще? Сейчас вы, конечно, почти бесполезны, но если освоите даже обычные огненные шары, уже сойдете за боевую поддержку в случае необходимости. Если будет известно, что в гильдии три мага, желающих связываться с нами, станет куда меньше. Ну? «Решайте. А я подожду вас снаружи». Просто вышел я наружу, покинув здание. Прохладный утренний воздух обжег лёгкие после спёртой атмосферы подвала. Подслушивать я не собирался, и так понятно, о чём они будут говорить. К тому же, вряд ли у меня что-то получится. Этот рыжий хоть и кажется безобидным, но куда более опасный тип, чем его товарищ. И не только потому, что такой же сирота, как и мы, что готов на всё ради выживания. Нет. Он куда умнее, чем хочет показаться. К тому же даже по его обмолвкам можно было оценить его способности. Он ведь говорил про запах. То есть, сидя в подвале, он заметил появление в квартале новых людей. Весьма и весьма полезная способность. Может пригодиться. «Ты с ними разобрался сам?» Удивлённо спросил меня Шей, когда я вышел наружу. «Нет. Они сейчас решают, готовы ли на меня поработать. Весьма полезные парни. Маги, пусть и не обученные. Во! Неплохо. Тогда подождём. Но на всякий случай я на ближайшие крыши наших людей с арбалетами отправил. Хотя не хочется затевать заварушку прямо рядом со зданием стражи. Они и так уже стали с подозрением поглядывать на наших парней. Уж больно много их в округе стало шататься. Прошло не больше десяти минут, как эта парочка вышла наружу. «Итак, ваше решение», — внутренне напрягся я, готовый в любой момент действовать. «Мы согласны», — слитно ответили они. В подвале одного небольшого домика на окраине города было весьма шумно. Воздух дрожал от сконцентрированной маны и слегка пах озоном. «Да куда ты ведёшь эту нить, идиот? Не видишь, что ли, сейчас пересечётся стой справа и рванёт, как в прошлый раз!» — закричал Рейнхард. «Сам идиот! В этот раз рисунок совсем иной. Я другой нитью уравновесил поток маны. Вот, смотри!» Резко сформировал я рисунок, замкнув его и подав ману. Фукс резко выставил руки перед собой, прикрыв глаза. Но взрыва не произошло, а перед моей ладонью вспыхнул огненный шар. «Ну вот видишь, всё в порядке, а ты боялся. Хотя результат пока оставляет желать лучшего. Пока ещё слишком округлый. Надо острее». «Хм, «А что, если эту нить?» — задумался я. «Не смей!» — выкрикнул он. Но было уже слишком поздно. Раздался лёгкий «пуф». Плетение не выдержало, прорвавшись, и освободившаяся мана откинула нас в разные стороны. Волна энергии шлёпнула нас со стены, осыпав пылью и мелкими камешками. «Я же говорил, псих ты отбитый!» А тем временем от дальней стены раздался смех Ренара, который, как самый умный, спрятался за каменной перегородкой как раз на такой случай. Да, прошёл всего месяц, но как-то незаметно мы успели подружиться. В конце концов, ничто так не сближает, как совместное изучение магии. Ну и взрывы, это да. Когда действуешь наугад, такое случается. Но не стоит думать, что это я один такой тут подрывник. В плане изучения магии эти парни оказались не менее отбитыми, чем я. Пока количество взрывов у нас с Рейнхардом примерно одинаковое. А вот Ренар нам всё же уступает. У него какая-то звериная чуйка на опасность. Умеет вовремя остановиться. Зачем мы этим занимаемся? Ну, других вариантов нет. Полезные книги удается достать весьма нечасто. А изучать что-то новое ведь хочется. Вот сейчас мы стараемся превратить стандартный огненный шар в огненную стрелу. Это должно ослабить взрыв, но зато увеличить проникающую способность. Пока эффект есть, но слабоват. Зато в процессе работы удалось создать плетение, которое создаёт что-то вроде направленной струи огня. Правда, действует на весьма небольшом расстоянии. В бою не особо полезно. Но вот если нужно расплавить какой-нибудь замок, это уже другое дело. Чего смеёшься? Лучше бы помог!» Поднимаясь с пола, прошипел Фукс, отряхивая с плеча ошмётки паутины. «Прости, прости, но сам же знаешь, что моя интуиция срабатывает только когда опасность грозит непосредственно мне. А стоять рядом с вами в такие моменты к ней я тушу увольте. Мне моя шкура слишком дорога. Вот когда перейдёте с огненного элемента на водный, Хотя даже тогда не подойду. А то кто знает, что вы можете сотворить. Мне хватило прошлого раза, когда вы из простейшего плетения, вызывающего ветерок, создали какую-то хрень, что режет всё вокруг. Эй, это был наш успех, — возмутился я. Надо только как-то стабилизировать плетение и научиться направлять его в определённую сторону. Я над этим уже работаю. А ну вот, когда всё получится, тогда и скажешь, что это успех. «А пока держи эту хрень от меня подальше!» — вздрогнул он. «Это больше похоже на оружие последнего шанса, чтобы забрать с собой врага, чем на нормальное претение!» «Но весело же было!» — улыбнулся Рэй, и в его красноватых глазах вспыхнул озорной огонёк. «Это да!» — подзеркалил его улыбку. «И с кем я связался?» — тяжело вздохнул этот хитрый лис, пряча свою довольную улыбочку. Но уголки его губ всё равно предательски подрагивали. Но спорить с нами не стал. Было весело. А будет ещё лучше. Впереди нас ждало ещё столько неизведанного, столько взрывов, открытий, сумасшедших, гениальных идей. И это было прекрасно.